Глава пятая. Школьный автобус высадил детей у игровой площадки «Ист» Элмхёрст в Куинси. Он знал, что дальше группа разделится. Только двое двинутся на север в сторону 101-й улицы. Натан Флетчер и Даниэла Эрнандес не были друзьями. Но между ними установилась странная взаимосвязь, которая возникает у детей, ездящих на одном школьном автобусе. Они молча шли домой. Вместе проходили один квартал. Дальше Натан шел уже без нее. Мужчина знал это, потому что регулярно за ними следил. Остаток пути Натан своими детскими шажками неторопливо преодолевал за две минуты, погрузившись в мечты. Вот она, единственная возможность. Сначала мужчина планировал припарковаться и ждать, но быстро понял, что план никуда не годится. В этом окраинном районе все знают друг друга и быстро заметят незнакомую припаркованную машину. Кто-то может обратить внимание на нее или на водителя. Такого нельзя допустить. Поэтому он решил ездить по кварталу и ждать, пока не прибудут дети. Сделал несколько кругов. Школьный автобус опаздывал. Или, может, по какой-то причине приехал раньше, и они разминулись? Мужчина проехал уже три круга по району, и изучил все местные достопримечательности. — Привет, дерево, похожее на женщину. Рад тебя видеть граффити с ошибками. И снова здравствуй, выгоревшая пластиковая тыква украшения к Хэллоуина. Кто-то может обратить внимание на машину, которая без конца ездит по кварталу. Он что, стал паранойиком? Габриэль однажды написала если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Ему так понравилась эта фраза, что он распечатал ее и повесил у себя над кроватью. Разумеется, это цитата из романа «Поправка-22», но для него она всегда останется частью поста, опубликованного Габрель летом 2018 года в Инстаграме. Мужчина подумала о Натане, который ехал в школьном автобусе. Мальчик вызывал поистине противоречивые чувства. В каком-то смысле парнишка — часть семьи. То есть когда-нибудь ею станет. И все же Габриэль неоднократно упоминала, что брат — лучший мужчина во всей вселенной. Так что... так что все сложно. Наконец-то! Показался желтый автобус. Из него вышли четверо ребятишек, а не пятеро, как обычно. И у мужчины замерло сердце, пока он всматривался. Натан оказался среди них. Вон его светлая голова и рюкзак с изображением мстителей. Отлично! Теперь надо решить, как лучше поступить. Нельзя просто медленно ехать за ними, его заметят. Не нужно, чтобы это прилипало Даниэлу, увидело его лицо. А если он поедет другой дорогой, то может упустить свой шанс. Мужчина решил припарковаться и достать телефон. Обычный парень, который пишет сообщение жене. Вместо этого он открыл Инстаграм и увидел, что Габриэля опубликовала новый пост. Палец завис над аватаркой и почти коснулся ее. Сработал рефлекс. Но нет, не сейчас. Он закрыл приложение и стал листать контакты, поглядывая на детей, которые уходили все дальше. В метрах в десять от машины несколько подростков играли в баскетбол на площадке. Стучал мяч, и палец двигался по экрану в том же ритме. Удивительно, что делает наше тело, когда мы этого не замечаем. Обратил ли кто-то из подростков внимание на машину? И на парня, который в ней сидит, механически крутя в руках телефон? Нет, они слишком сосредоточены на игре. Мужчина воспользовался паузой, чтобы еще раз обдумать свой план. На пассажирском сиденье лежит пакет из Макдоналдса. Хэппи-милл с бургером без овощей. 17 марта 2019 года Габриэль написала в своем инстаграме «К черту здоровое питание! Сегодня я ем Роял Чизбургер, а Натан, как обычно, заказал себе бургер без овощей!» Он отрепетировал приветствие. «Привет, Натан!» «Главное выбрать правильный тон. С нужным оттенком фамильярности. Так здоровается с тем, с кем уже несколько раз встречались. Надо убедить мальчика, что он друг семьи, а не незнакомец, которого стоит опасаться». Хотя сегодня, в век развития соцсетей вряд ли вообще можно считать кого-то незнакомцем. У каждого из нас есть друг, подписчик или просто человек, которому понравился ваш клип в ТикТоке. Данила свернула. Мужчина тронулся с места, стараясь вести машину, как обычно, хотя сердце неистово билось. И ему хотелось дать по газам и перехватить ребенка, прежде чем тот дойдет до дома. Натан шел непривычно быстро. Обычно мальчишка тащился как черепаха, останавливаясь, чтобы рассмотреть удирающего по тротуару жука или подобрать понравившийся листик. Но сегодня он почти бежал домой. Что это? Предчувствие.